Грязь, спертый воздух, маленькие тесные коморки, развязно-грубые антрепренеры, невообразимо вульгарные дебютантки и не менее ужасные обитательницы этого мишурного мирка. Грубость, низменность, чувственность, бесстыдство. Словно ей в лицо пахнуло чьим-то зловонным дыханием, и Беренис отшатнулась. Какая судьба должна постичь здесь все изящное, утонченное? Можно ли в этих условиях достигнуть чего-либо, не утратив достоинства и веры в себя? Каупервуд тем временем придумал еще один способ покрепче опутать Беренис и явился к миссис Картер с предложением купить для нее дом на парковиню. «Вы, Беренис будете устраивать там приемы», — сказал он. «А я буду изредка появляться на этих приемах, как ваш гость». Миссис Картер, превыше всего на свете ценившая жизненные удобства, от души приветствовала новую затею Каупервуда. «Если у нее будет такой дом, ее будущее обеспечено». «Я прекрасно понимаю вас, Фрэнк» заявила она. «Вам нужно место, где бы вы чувствовали себя как дома. Все дело только в Бэйви. С тех самых пор, как этот жалкий хвостун оскорбил меня тогда в ресторане, с ней просто сладу нет. Стоит мне что-нибудь предложить, она непременно сделает наперекор». «Вы имеете на нее гораздо больше влияния», «Поговорите с ней. Может быть, она и согласится?» Каупервуд мгновенно понял, какой ему представляется случай. Он был чрезвычайно обрадован, услыхав от миссис Картер это признание своей слабости и поспешил объясниться с Беренис, как всегда пустив в ход обычную для него уловку криводушной прямоты. «Знаете, Бэви, что мне пришло в голову?» Сказал он ей, как-то застав ее одну. «Не купить ли мне для вас и для вашей матери большой дом здесь, в Нью-Йорке, чтобы вы могли принимать на широкую ногу? Мне все равно никогда не истратить всех моих денег на себя. Так уж не лучше ли истратить их на того, кто найдет им хорошее применение?» А меня вы можете включить в число ваших гостей под видом двоюродного дядюшки или найти мне какую-нибудь другую должность, — прибавил он шутливо. берени тотчас поняла, что он расставляет ей селки, и на мгновение растерялась. Дом, да еще великолепно обставленный, как это заманчиво! В обществе любят солидные фамильные особняки, она давно это заметила. А какие приемы могли бы они устраивать, если бы не прошлое матери? Непреодолимым препятствием стало оно на их пути. Каупервуд явился к ней словно халиф из «Тысячи и одной ночи», позвякивая золотом в карманах. Он уклончив, хитер, и смотрит на нее с такой вкрадчивой с такой подкупающей улыбкой у него красивые руки тонкие и сильные